2870 год от Великого Исхода, 11 день месяца Сирены. Арция до Разведчики были не нужны. Путь Агнессы и ее наемников можно было проследить по сожженным деревням. И францкие родственнички не спешили помочь воинствующей королеве Аурами, и она расплачивалась со скотцами и фронтерцами натурой. На землях сторонников Тегере грабили явно, Если же приходилось идти по местам, почитающимися лумыновскими, иноземные вояки творили то же самое, но под покровом ночи. Королева же никаких бесчинств, разумеется, не замечала. Один из мелкопоместных нобелей, успевший увести людей и скотину во враги, так что все остались живы, хоть и без крова над головой, видел войско Агнесы совсем близко. Оно было сыто, хорошо вооружено и весело арцицев не так уж и много, все больше наемники, но, видать, умелые. Парень прикинул, что их никак не меньше сорока тысяч. Впрочем, лучшего вербовщика, чем Агнеса, у Тегера не было и быть не могло. Ненависть к чужеземке захлестывала Арцию и людей у молодого короля прибавлялась не по дням, а по часам. Филипп Тагаре ехал впереди своего войска под королевской консигной, но рядом вздымались арифлам Тагаре и личная сигна молодого монарха белый сокол в кольце, образованном путами для лошадей. Рядом горделиво выступал рыжий и находится Рауль Эрфло. Когда армия подошла к Дуаским холмам, она насчитывала около тысяч человек, из которых к бывалым воинам можно было отнести едва ли не половину. Именно здесь Филиппа разыскали посланцы Мальвани. Их было двое – коренастый неразговорчивый крепыш с неожиданно красивыми аристократическими руками и молодой светловолосый Нобель со звонким голосом и шрамом через все лицо. Письмо, запечатанное личной печатью маркиза, лаконично сообщало о победе и о том, что податель сего проведет их через холмы в обход армии Агнессы. Меченый, представившийся Раймоном Ре Феррие, охотно, хоть и лаконично, рассказал о том, что маршал сотворил с Фарбе. Мальвани славился умением выбирать позиции. Не подкачал он и теперь. Центр армии прикрыл дорогу на Мунт. Левый фланг защищал Яблочный тракт, а правый – дорогу к замку Ирми, в том месте, где она пересекала обрывистую речонку Масту. Дальше все было просто. Фарабье следовало бы двадцать раз подумать, прежде чем связываться с Мальвани, но тот каким-то непостижимым образом уверовал, что у маршала не более трех тысяч человек, остальные же, узнав о гибели Тагаре, разбежались. Братец канцлера поверил и просился вперед, атаковав центр и правый фланг, где командовал епископ Дуацкий. Мальвани-младший ловко разыграл отступление, заманив лумыновцев к обрыву. Стремительно перестроился, охватив нападавших с двух сторон, и спихнул вниз, после чего лучники буквально расстреляли корячившихся на льду вояк. Разделавшись со своей частью работы, Жорж развернулся и ударил с фланга по самому Фарбье, пытающемуся прорвать центр армии Мальвани. Фарбье слишком поздно понял, что оказался в положении собаки, гнавшейся за котом, а нарвавшейся на рысь. Правда, держался подле стойко и до последнего, а вот граф Орельен Тартю, подвязавшийся на левом фланге, решил удрать, и Мальвани счел уместным его выпустить, хоть и изрядно потрепов. Маршал полагал, что было бы неплохо с тех, кто потрусливее сбить спесь а тех, кто понаглее разозлить. В этом смысле Тартю, за которым числился один единственный подвиг, а именно женитьба на дочке могущественного Жана Фарбье, был незаменим. Трус, милостью Божьей, причем склонный превозносить свои заслуги и винить в неудачах всех, кроме себя, несомненно, добавит в медовое настроение Лумынихи изрядную толику дегтя. Поэтому Анри, скрипя сердце, его отпустил. Отпустил, несмотря на то, что тартю присутствовал при убийстве Эдмона и Этьена Рефло. Отпустил, как отпустил бы бешеную собаку, которая бежит в сторону вражеского лагеря. Собаку, укус которой несет страх и неуверенность в себе. Зато остальные ответили за все. Солдаты Мальвании пленных не брали, разве что тех, кто познатнее. Этих, в том числе и Поля Форбье, Мальвании взял с собой. Хорошее начало. На лице молодого короля мелькнула тень его прежней улыбки. «Надеюсь, продолжение будет не хуже. Вы говорите, через холмы есть проход?» «Да, если двинуться сейчас, мы выйдем туда, куда Агнесса подойдет только к вечеру второго дня. Маршал уже там. А она не может свернуть на другую дорогу. Исключено, мансиньор», — поклонился Меченый, — «здесь только одна дорога, а по лесу ей не пройти». «Но почему бы ей не воспользоваться той дорогой, о которой говорите вы?» «Да кто ей покажет-то? А ты, Франки, все как от чумы бегут, а тропа эта лесная, старая, ее только старики помнят». Но пройти можно. И они прошли. Дорога оказалась достаточно удобной и должна была вывести к широкому полю между деревушками Бесток и Кру. Рауль попробовал мысленно нарисовать тропу на карте, но у него ничего не вышло. Похоже, клирики, составлявшие описание здешних земель, на деле сидели на каком-нибудь постоялом дворе, довольствуясь лишь тем, что им рассказывали. Как бы то ни было, тропа существовала, и 12-тысячная армия решительно ступила под сплетенные ветви. К ночи повалил снег. Идущей в круговую по пустым полям армии Агнесы пришлось тяжко, но армию Филиппа прикрывали то стволы деревьев, то склоны холмов. Лошади шли весело и бойко, ветер был настолько любезен, что дул идущим в спину, и Рауль решил, что это, равно как и отыскавшийся в лесистых холмах проход, хорошее предзнаменование. Их проводник молча ехал на своей короткохвостой лошади рядом с предводителями. На расспросы он отвечал быстро, но коротко, и вскоре Рефло оставил его в покое. «Свое дело делает и отлично, а лезть в чужую душу?» Шрам на лице совсем свежий, кто знает, что заставляет парня отмалчиваться.